Глава двадцать первая Они двигались по лесу строго на север. Тео верил, что если доберется до окрестностей обитания дракона, им никакие враги не будут страшны. Пока парень не знает силы врага, он не будет рисковать Викторией. А вот будь он один, сбежал бы запросто. Сейчас же ему придется сдерживаться, чтобы не выдать свои силы. Шли они в течение двух часов, и, к удивлению парня, Виктория не устала. Она хоть и тяжело дышала, но все еще могла двигаться. Снег в лесу примялся, но все равно сугробы были по колено, из-за чего было очень тяжело идти. Особенно Виктории в ее платье. Но у нее хоть сапоги выше этих самых колен. пипи -пи раздался писк, и на плечо Тео спрыгнул Цезарь. — Что там? — — спросил он, и зверь эмоционально ответил, заставляя парня нахмуриться. — Что он говорит? — спросила девушка, что из-за остановки движения сбило дыхание. — К телефону быстро пришла группа. Вооружены, и среди них двое сильных одаренных. Возможно, на стадии развития. — ответил парень, и девушка ужаснулась. «Потому прости, но нам надо ускориться», — сказал парень и под громкое «ой» взял Вику на руки, после чего на большой скорости помчался вперед. Цезарь же остался позади заметать следы. Девушка смотрела на подбородок и шею парня своими большими ярко-фиолетового цвета глазами. Он уже не в первый раз нес ее на руках. Но тогда она была в полуадекватном состоянии и почти ничего не помнила. «Тепло», — пробормотала она, ощущая жар, исходящий от тела парня. Ей вдруг стало так спокойно, что даже мысли о погоне пропали. А Тео все бежал и бежал, иногда ловко перепрыгивал через поваленные деревья, камни и прочее. «Цель уцелела и, похоже, успела сообщить о нападении», — произнес мужчина в легком бронекостюме. Он стоял перед деревом, на который Белка затащила телефон. Вокруг него собрались три десятка бойцов. Все были хорошо вооружены и являлись одаренными. «Найдите Леонида и убейте! Если с ним Виктория, захватите живьем, и чтобы волоска с ее головы не упала!» Раздался голос из рации. «Группы с пятой по десятую будут отвлекать Лисицыных. Остальные присоединятся к поискам. Не смейте упустить наследника! Это смертельно важно для нашего рода!» «Да, патриарх», — ответил боец и обернулся. «Вы слышали его?» «Ищем». «Он или они не могли далеко уйти». Отряд рассыпался на группы, и принялся прочесывать лес. Но вскоре прибыла большая группа на снегоходах и лыжах. С ними поиски будут в разы эффективнее. В одноместной палатке лежала молодая беловолосая девушка. Она была накрыта теплым спальником, а под головой специальная подушка в виде цилиндра. Снаружи слышался шум, потому девушка проснулась, и раскрыла свои глазки где я так тепло закрыв глаза пробормотала девушка она почувствовала необычный предмет на груди что и был источником тепла кость горячая удивилась девушка на ее шее был обработанный клык каймутанта что тео превратил в артефакт в нем была заключена руна огня и с ее помощью этот самодельный кулон выделял тепло. «Как приятно-то!» — пробормотала она, наслаждаясь теплом. Ей было тяжело согреться, даже огонь камина не согревал тело, а этот кулон будто разгонял холод. «Вань!» — сказала девушка, выбравшись из спальника. «Проснулась? Ужинать будешь?» — раздался голос снаружи. Девушка высунула голову из палатки и увидела Тео с Цезарем, сидящих перед костром. На нем был котелок, в котором кипел суп, на запах довольно вкусный. Но что удивило, так это стена из снега вокруг палатки и костра. Таким образом парень прятал костер, что в ночи будет виден издалека. — Уже так темно! — ахнула девушка, посмотрев на небо после чего выбралась из палатки и села на бревно рядом с Тео. Парень тут же набрал девушке супа и вручил тарелку. «Вкусно!» — сказала она, уминая суп ложка за ложкой. Но потом остановилась и посмотрела на парня. «А ты?» «Я после тебя поем», — ответил Тео с улыбкой на лице. Ему было приятно, что Виктория так понравилась его еда. После перерождения он редко сам готовил, лишь пельмени и то по особым случаям. «У тебя ведь все рассчитано на одного!» — осознала она и принялась быстрее есть. «Не торопись, ешь нормально!» — возмутился парень, и девушка замерла. Потом угукнула и продолжила есть, но уже нормально. «Прости, что пришлось нести меня», — вдруг заговорила она, оторвавшись от еды. «Ты легкая и мягкая, нести тебя одно удовольствие», — ответил он, и Виктория чуть не подавилась, но быстро откашлялась. Она почему-то считала, что он начнет говорить что-то из серии «Да ты что, ты совсем мне не мешала». «Спасибо». Девушка быстро доела и получила добавку за хороший аппетит после чего за еду принялся тео ест той же ложкой даже не протерг ее размышляла девушка думая о всяких глупостях парень же ел с особым аппетитом он почти весь день бежал с тяжелым рюкзаком за спиной и девушкой на руках потому потратил немало сил вскоре котелок опустел и тео накиддал в него снег Тот быстро растаял, и парень помыл посуду, а после они выпили чаю. Вновь сперва Виктория, потом Тео. «Вань, что мы теперь будем делать?» — спросила девушка, держа в руках кружку горячего чая. «Идем на север. Там мы укроемся на несколько дней», — ответил он. «Но там же опасные мутанты. В прошлый раз ты едва не умер». Испугалась она. Ей рассказывали, в каком состоянии был Волков после возвращения из тайги. А еще она слушала допросы других выживших. Потому знала, что парень получил множество ранений, защищая остальных. — Сейчас я гораздо сильнее, чем тогда, — улыбнувшись, ответил он. Посмотрев в уверенные глаза Тео, девушка решила довериться и не стала продолжать разговор. Она отпила чаю и посмотрела на чистое ночное небо, но вдруг ощутила на плечах теплую куртку. — Тут холодно, — сказал парень и вернулся на место. — Не надо, честно, — ответила она, возвращая куртку. — Из-за дара мне совсем не холодно. Честно говоря, чем меньше на мне одежды, тем мне теплее. — Понял. Удивился он и окинул девушку любопытным взглядом. Хоть и было холодно, но на ней не мурашки, а кожа бледна, впрочем, как и обычно. — Я не хожу голая, если ты об этом подумал, — произнесла девушка, чьи щеки налились румянцем. — А почему ты попросту не избавишься от энергии, что переполняет твое тело? Или ты все еще не научилась контролю? поинтересовался парень, чей вопрос поставил девушку в тупик. — Нет, она меня не слушается совсем, — ответила девушка и поникла. — Виктория словно маленькая девочка, что выгуливает хаски. Ей попросту не хватает сил удержать собаку на поводке. Так и с энергией Она ее совсем не слушается. — Понятно, — сказал парень и полез в рюкзак. Он минут пять там копошился, пока не достал небольшую деревянную коробочку. Тео знал о проблеме Виктории, как и о том, что она отличный источник к энергии. Потому подготовил ей кольцо. — Это поможет тебе избавляться от лишней к энергии. Сейчас она окутывает твое тело, из-за чего тебе слишком сложно контролировать силу. — Если концентрация возрастет, скажем, в десять раз, ты можешь снова замерзнуть, — произнес Тео, протягивая девушке маленькую коробочку размером со спичечный коробок. «Поможет — Поможет? — удивилась она и с нескрываемым любопытством открыла коробку. Но, достав содержимое, широко раскрыв глаза, уставилась на парня. — Камень на кольце двигается. Нажми на него, сдвинь вправо и прижми к телу. — сказал он и задумался. — Впрочем, можно попробовать и влево. — Да, лучше влево, и тогда не нужно никуда прижимать. — добавил он и увидел удивленное лицо девушки. — Что-то не так? — Но это же обручальное кольцо. Я видела их на безымянных пальцах твоих невест, — воскликнула она. Сердечко Вики бешено застучало, а внутри стало горячо. В голове была каша. Но Тео не были доступны ее эмоции и мысли, по какой-то причине ее душа оставалась закрытой для него. — Тогда будешь моей невестой? — спросил парень, которому неожиданно захотелось подразнить эту невинную милашку. — Впрочем, его невестой она станет. «Рано или поздно?» «Я...» С трудом вымолвила девушка и вырубилась. Вика перенервничала и потеряла сознание. знал что так и будет!» Ухмыльнулся демон. «Слишком уж схожее было эмоциональное состояние девушки с состоянием Ольги еще до того, как они начали встречаться. Ну, зато выспишься нормально». А то, уверен, не уснула бы после того, как весь день проспала на моих руках. Тео аккуратно вернул девушку в спальник, а сам устроился у костра. В его зимней одежде было тепло и комфортно, да и костер согревал. А из-за стен из снега не дул ветер. Цезарь же, подкрепившись, охранял территорию, потому парень мог расслабиться и хорошенько выспаться. Середина ночи, лагерь Тео, Виктория неожиданно проснулась. «И что мне делать?» — пробормотала она. Девушке приснился такой великолепный сон. В нем все ее мечты сбылись, и не только они. На большую часть сна повлияло предложение Тео, потому в нем они... Поженились и, если коротко, жили долго и счастливо. Вздохнув, Виктория принялась искать светильник, но нашелся он рядом. Потому вскоре она включила свет. Девушка была одна в палатке. «Спит снаружи», — подумала девушка, а потом краем глаза зацепилась за коробочку, и рука сама подтянулась к ней. «Оно поможет мне избавиться от этой напасти», — задумалась она, смотря на кольцо с красивыми узорами и синим камнем. После чего надела на безымянный и принялась любоваться. «Красота какая! Он сам его сделал. И вроде говорил про камень, что надо сдвинуть влево». «Сдвинулся, но эффекта не чувствую». Виктория еще полчаса любовалась на кольцо, фантазировала, глупо хихикала, но вскоре все же уснула. Слишком перенервничала она этим днем. А пока они спали, Красноярск и его окрестности были в огне. Народ Лисицыных напали. Причем не те, от кого ждали неприятностей, а местные роды. Резиденция рода в городе была разрушена до основания, но, к счастью, людей успели эвакуировать. Некоторые объекты в городе находились под атакой, но охрана пока справлялась. Другие же, что не имели охраны, разграблялись и сжигались. Но лисицыны ничего не могли ответить. Почти все силы рода отсутствовали, а тех, что остались, едва хватало, чтобы сдержать нападение на родовые земли за городом. В это время в родовом особняке шел серьезный разговор, в котором решалась судьба Рода. «Успокойся, Леонид!» — крикнул патриарх Рода. Он общался с сыном по телефонной связи. «Но отец!» — возразил Леонид, что ходил по комнате из стороны в сторону, не находя себе места. «Заткнись и слушай!» — рявкнул отец. «Она с человеком, что, таща на своем горбу раненую дочь императора и важный груз, прошел весь Синай, когда вокруг были одни враги. А еще умудрился уничтожить крупный вражеский лагерь, спасти иностранного принца и многое другое. Виктория в безопасности с ним, потому не отвлекайся и занимайся родом!» «Я понял... Прости, отец!» — воскликнул парень. И, отложив телефон, дал себе несколько громких пощечин. «Сейчас мы успешно сдерживаем нападение на наш город. Но можем перейти в контрнаступление в любой момент. Только прикажи. В этом нет нужды. Они лишь сдерживают наши силы. Сейчас их цель — ты. Они до сих пор уверены, что в том вертолете был ты. И потому сосредоточили все силы на твоем поиске. Потому пусть продолжают считать, что ты в тайге». — добавил отец. — Но, отец! Вдруг они все же поймают Ивана с Викой? — Не переживай. Скоро прибудет подмога, и мы поможем Ивану. Сейчас же ты должен минимизировать получаемый родом ущерб. Сын, это первоочередная задача. От нее зависит, переживет ли наш род надвигающуюся бурю, — громко произнес патриарх. — Подмога? Так ты возвращаешься? — обрадовался парень. — Нет, я не вернусь, — ответил он и до того, как сын задал идиотский вопрос, добавил. — Император в ярости, мы выдвинули силы ему на помощь, и кто-то воспользовался этим, напав на нас. Он хочет устроить показательную кару. — Потому продолжай обороняться и жди, скоро прибудет имперская гвардия. «Гвардия — Гвардия? — воскликнул парень, понимая, что город утонет в крови. — И эта кровь! Будет всех тех, кто задумал свержение лисицыных. вообще чихнула Виктория и проснулась. «Будь здорова!» — раздался голос снаружи. «Спасибо!» — ответила девушка, что тряслась от холода. «Почему я мерзну?» — мысленно воскликнула она и дотронулась до кулона из клыка. Он был холодным. Так же ночью она спала без спальника. Из-за него ей было только холоднее. Но почему она замерзла, она не понимала. Виктория поспешила укутаться спальником, дабы согреться, и надела сапоги. Но буквально через две минуты ее позвали есть. — Завтрак готов. Поедим и сразу отправимся в путь. — Хорошо, — ответила она, — и, выбравшись из спальника, поспешила наружу. «Брррр!» — вздрогнула она и тут же вернулась в палатку. «Виктория?» — удивился парень странной реакцией девушки, и нехорошее предчувствие напало на него. «Не говори, что ты выкачивала всю лишнюю к энергию, что защищала тебя от холода!» Парню очень захотелось хлопнуть себя по лбу. «Мне что-то стало холодно», — ответила недоумевающая девушка. «Бездна! Она что, проснулась ночью и надела кольцо, да еще и активировала?» — мысленно прорычал парень. «Ладно, успокойся, сам виноват», — пошутил неудачно и не успел ей объяснить, что так делать не стоит. «Вик, ты избавилась от всей лишней к энергии» включая ту, что непроизвольно покрывало твое тело. — Потому ты стала менее стойкой к холоду, — сказал парень, помешивая в котелке. — Попробуй сконцентрироваться и покрыть тело тоненькой пленкой из энергии Тогда защита от холода возрастет. — Избавилась? — Как это? — пробормотала она и вдруг вспомнила про кольцо. — Неужели это все же оно помогло? — удивилась она и сразу потянулась снимать его, но остановилась, уставившись на кольцо. «Почему бы и нет?» — пронеслось в ее голове, и девушка немного раскраснелась. «Апчхи!» — тихнула она и тут же поспешила перевести кольцо в нейтральное состояние. «Ты одета?» — поинтересовался парень, подойдя к палатке. «Конечно одета!» — возмутилась Вика. «Хорошо. Вот, возьми». Парень просунул в палатку свою куртку и вернулся к костру. «Но ты же замерзнешь!» воскликнула девушка из палатки. «Тогда буду крепче прижимать тебя к себе, чтобы согреться во время путешествия», хохотнул он, заставляя девушку краснеть. «К такому ее жизнь не готовила!» Надев теплую куртку, Девушка на четвереньках выбралась из маленькой одноместной палатки и села рядом с Тео. Тот как раз накладывал еду. На нем была теплая кофта, потому парень не мерз. Все же у костра было тепло. — Нет, так не пойдет. Ты все равно замерзнешь. Окинув девушку взглядом, произнес парень и, отложив тарелку с супом, принялся снимать штаны. Виктория, как благородная и невинная девушка, тут же прикрыла лицо руками, но через щели между пальцев увидела, что под штанами были вторые, более тонкие. Виктория же была в длинном платье. Оно, конечно, утепленное, но от морозов тайги явно не защитит, особенно ночных. Тео дал ей свою куртку, но, по его мнению, она все равно замерзнет. Тео же был на четвертом круге, и он неплохо сопротивлялся Морозу, да и мог потратить немного манны на обогрев. Все же рядом с ним стоит ее источник. Пусть и небольшой ручеек, но вместе с Цезарем, что лежал рядом и отдыхал после ночного дежурства, этого вполне хватит, чтобы компенсировать затраты. Но попыталась возразить девушка со штанами в руках. «Надевай». Я не замерзну. А если ты заболеешь, моя скорость существенно упадет, и мы можем попасться. Немного приврал парень. Он просто не хотел тратить зеленую манну. Вдруг он получит ранение, а манны не хватит? Против таких аргументов девушка не могла пойти. И, вернувшись в палатку, переоделась, но для этого ей пришлось снять платье. «Тепло!» — улыбалась она и потуже затянула пояс. Но великовато!